мед и молоко. Сон был освежающим, успокаивал нервы и восстанавливал силы, которых лет двадцать назад еще было хоть отбавляй. Теперь, после шестидесяти, Елкин был все еще крепок, утратил только рыжую шевелюру, сохранив на голове пушок, почти такой же, как на теле. Наталье его волосатость нравилась. Она приехала в Балахонье преподавать в институте античную литературу. Он полюбил ее, и ее древние стихи тоже. Жена приходила с работы раздраженная. Студенты прозвали Наталью Зевсихой. Гигзаметры вызывали у них смех и зевоту. Елкин встречал жену у плиты, поднимал сковородку с едой на уровень груди, произносил «Возьми на радость из моих ладоней немного солнца и немного меда, как нам велили пчелы персифоны». Наталья бросала сумку с тетрадями в угол и заявляла. «Я люблю тебя, Елкин, давай жрать». Потом мечтали. Купят домик, он разведет пчел, раз не получаются дети. В советские времена пчеловоды отлично зарабатывали. А Серега Елкин преподавал в политехе сопромат за сущие копейки. Резкий звонок мобильника разбудил его. «Это означало, что Алена скоро придет». Медленно почесываясь, заминая затекшие ноги и руки, словно счищая с тела остатки клейкого вещества, выкарабкался из логова. Долго мыл лицо, чистил зубы пасты со вкусом затхлой мяты. Другое дело летом. Мята пахла опьяняюще, бодрила. Он мог распознать ее легкий прохладный аромат из сотен запахов округи. Оделся открыл банку вискоса, оголодавшим котам. Коты, сидевшие на мышиной диете, заручали, предвкушая пиршество. Мобильник зазвонил снова. Алена ехала с журналистом, которого интересовало становление фермерства в девяностые. Жена жила в городе, а он давно обосновался в деревне. По негласному договору Алена не приезжала зимой без нужды. Появлялось весной, когда он начинал красить ульи в белый или голубой, любимые пчелиные цвета. Пчелы видят до 30 оттенков, недоступных человеческому зрению, а вот красный путают с черным. Раньше Алена охотно слушала его истории, потом перестала. Летом она наезжала в деревню, полола огород, читала то, что не успевала прочитать за учебный сезон. Он трудился от зари до темна, как и его пчелы. Работы было много. Вечером садился к пианино. С первыми звуками глаза Алены затуманивались, раздражение испарялось. Иногда она рубка заводила разговоры о переезде в Балахонье. Серега молча шел спать вниз, она наверх, в комнату, что он отстроил ей, как обещал. В девяностые они успели купить каменную коробку. Потом денег не стало только от меда». Не деньги, слезы. Отдавая ей выручку, говорил «Слезы бога ра». Так называли пчел древние египтяне. Себе оставлял самую малость. Преподавательской ставки на жизнь не хватало. Алена моталась в Урюпинск с лекциями, но коммунальные платежи съедали треть заработанного. Алена привезла толстого московского журналиста. Елкин стоял в дверях веранды обитых на зиму старыми ватниками, поеживаясь от морозного воздуха, подставлял лицо, набиравшему силы солнцу. что ты тут наколотил, супруга указала на двери. Пчелы сильно запечатали ледки к суровой зиме. Ну и я подготовился. Жена выложила на стол вареную курицу, хлеб, чай, сигареты. Схожу на реку. А вы тут разговариваете. В 1992, когда разрешили фермерство, Юлкин первым отхватил землю. Тогда многие мечтали и строили планы. Он начал рассказывать про кредиты под 200 съедавшие людей без остатка, про соседей братьев Чесноковых, которые успели взять кредит раньше всех и отдавали уже обесцененными деньгами. Машинный парк получили ни за что, а потом поверили аферистам-перекупщикам. Те обещали быстро отдать деньги за зерно, но, как водится, не отдали, а просто сгинули. Пришлось братьям расплачиваться комбайном, ведь под ожидаемые от продажи зерна деньги они снова ввязались в кредит. Едва ушли от чеченских вышибал. Поднялись снова на пшенице, опять купили комбайн, постарше первого, но разорились по неумению на бирже. Начали выползать, и тут старший погиб в автокатастрофе, а младший с отчаяния повесился. Или казачки помогли. Хозяйство выкупили приезжие люди. Они люди неплохие, но без связи в администрации, а потому еле сводят концы с концами. Вы же были председателем фермерского союза. Был. Только на земле ни дня не работал. Деньги закрутили. Действовал по тогдашним схемам. Покупал, перепродавал технику. Потом мыкался с городским АТП. Досталось за гроши, но все съели запчасти и налоги. Под конец сумел взять кредит в 12 миллионов Восемь прилипла к рукам, но упал, как снег на голову, колька петухов, казачий атаман. Крест целовал, взял мои восемь, да у чесноковых два миллиона. Просил на месяц, а пропал на два года. Братья выбили из него кафе «Чайка». Я бы не сумел. Но потом кафе сгорело. Подожгли конкуренты. Зачем же брали землю? Думали, накормят. Но ввязались и быстро поняли, что крутить деньги выгоднее. А потом поехала. Навалились налоги, а в девяностых налоги драли со всего. Девчонки из налоговой в новой системе не разбирались. Мы тоже. Дикий лес был. И мы в нем партизаны. Я теперь и сам не понимаю, зачем землю брал. Наверное, романтика. Вернулась Алена, накрыла стол. Сергей съел куриное крылышко, отвык от мяса. Костя отнес котам. Приехавший напросился в зимник. Пришлось вести в соседнюю избу, где начинали жить соленые. Теперь здесь пережидали холода пчелы. «Я дверь открою, свет зажгу. Двигайтесь без суеты, не шумите, пчелы все слышат». Толстый журналист сунул нос, оглядел стоящие, как гробы ульи, Занавешенные окна. «Весной восстанут с солнцем». «Что это ты их обозжествляешь?» — нестерпела Алена. «Рассказать, что он тут чувствовал, что слышал». «Отвезли бы в дурку и, наверное, были бы правы». На этом визит закончился. Присели на дорожку. «Самогон из меда гоните?» — спросил москвич. «Пил, когда в АТП работал». «Теперь мне не надо». Поймал взгляд Алены, опустил голову. «Езжайте к теперешним фермерам. Есть люди, поднимаются, даже заграничную технику закупают. Кредиты же почти беспроцентные. Просто мое время кончилось». Журналист сказал, что мед продается в Москве на каждом углу, а качественный или разбавленный потребителю по большей части наплевать. Ёлкин смолчал. На веранде, пока муж их не слышал, Алена кивнула на непроданные банки. «Торговать мой елкин не умеет. Он как ребенок, упрямый». Лицо пошло пятнами. Она отвернулась, смахнула слезы. Москвичу стало стыдно. Он пошел к машине, поднял капот, для виду почистил клемму. «Дома, когда живое возродится в ином качестве и станет литературой», другое дело, а сейчас уши горели, словно их покусали пчелы. Подошли успокоившиеся Алена с Елкиным. Села в машину, помахала Елкину на прощание, а потом, сидевший за рулем, сосредоточился на дороге. Колея была ого го Елкин закрыл веранду, затворил дом, завесил одеялами окна, прошел мимо неприбранной кровати в угол к бедону с медом стремительно уменьшаясь в размерах, успел запрыгнуть внутрь и захлопнуть алюминиевый кружок с резиновой прокладкой, как Сото запечатал. Маленький пушистый устроился в логове. Мед грел, убаюкивал. Замелькало мультиками прошлое, АТП, пачки денег, бабы в бане и гогочущий зам главы администрации. Погоня за убегающим Петуховым... Лес, младший чесноков, сующий казаку в разбитый рот, черный ствол, дарственное на кафе, запой в чайке, бьющиеся в истерике Алена. Сегодня она приехала в майке с надписью «Брошу все, уеду в Урюпинск». Там предлагали кафедру, деньги, жилье. Не раз грозилась он обещал ей круиз по средиземному морю в ее любимые афины не вышло говорил ей мед и молоко под языком твоим цитируя песни песней она пахла медом и молоком и сейчас пахнет мед и молоко он подумал о целебном молочке которым паят вырастающих маток пчелы шептались о том что зимой случилось много подмора, значит, будет хорошая ройка. Они уже готовились. Теперь считается, что допускать роения нельзя. Глупости. Всех поймает, всех пристроит. Все образуется. В голове загудело, словно над домом завис садящийся самолет. Он услышал великую мощь роя. Древние кельты обожествляли пчел, считали, что рой несет в себе таинственную вселенскую мудрость. Елкин хорошо понимал древних кельтов. Глаза закрылись. Он вдруг понял, в Илюпинск она не уедет.